Глава вторая. Полуостров Белами. Что-то назойливо тарахтело над духом, не давая спать. Терри с трудом разлепил глаза. Один глаз. Второй открыть не получилось. Рядом с подушкой вибрировал видеофон. Абонент неизвестен, сообщал экран. Ну и обойдется. Терри натянул подушку на голову так, что звук теперь напоминал жужжание пчел над цветами. Негромкое, но все еще назойливое. Неожиданно подушка куда-то поехала и исчезла. Терри похлопал ладонью рядом с головой, но натолкнулся только на видеофон. «Тесла! Там абонент неизвестен! Отдай подушку!» Терри протянула руку. Вместо подушки в руке оказался холодный стакан. Терри опять открыл глаз. В стакане пузырилась розовая жидкость. Яд. Спасибо, мамочка. Терри перевернулся с живота на бок, удерживая стакан. Вспомнил ночное побоище и попробовал сесть. Прислушался к себе. Ныли ребра. Костяшки пальцев оказались залеплены пластырем. Колено. Терри поставил стакан на столик у кровати и откинул одеяло. На месте колена. Красовалась аккуратная повязка из гибкого, быстро застывающего геля. Терри осторожно согнул ногу. Больно, но вполне терпимо. Чемпионом он уже не станет, но ходить сможет. Это уже хорошо. Так, а что с глазом? Тесла, а что с глазом? Перед лицом сразу появилось небольшое круглое зеркало, которое держали толстенькие аккуратные пальчики. Мда... Из зеркала смотрело сине-черно-красное пятно с раздутым носом и одной щелочкой вместо левого глаза. Правый глаз скрывался за опухолью бурого цвета. Терри опустил ноги на пол, накинул рубашку, пошарил здоровой ногой под кроватью, не нашел ничего, во что мог бы обуться, и босиком, ощутимо хромая, прошаркал в ванную. После душа левый глаз видел уже намного лучше, правый тоже приоткрылся. Жить можно. Роботы-андроиды во многом отличались от более примитивных пичей, в том числе разнообразием внешнего вида. Например, домашняя роботиха Терри выглядела как пожилая женщина, пышнотелая, в строгом коричневом платье и белом переднике. На голове каштановые кудряшки, наполовину спрятанные под чипцом. Тесла ждала на кухне. Терри шлепнулся на стул и протянул лениво. «А что молчим? Не разговариваем?» «Надулись. Как будто в первый раз я избитый пришел домой. А кофе есть?» «Ты пришел не только избитый. От тебя воняло пивом и борделем». У тебя же турниры. И вернулся ты через несколько часов после боя. Я головизор смотрела. Когда поединок закончился, с коленом все было в порядке. Работиха всплеснула руками и демонстративно отвернулась. Иногда мне кажется, что это ты у нас, детектив, а не я. Кофе хочу. Твоя функция быть домашней хозяйкой, мамушкой. Давай, хозяйничай, заботься. А ругать меня жена будет когда-нибудь. Сначала это. И перед Терри вновь появился стакан с розовой жидкостью. Терри вздохнул и выпил. Все, теперь корми меня. Уминая хорошо прожаренный стейк, Терри прокручивал в голове ночные события. Все начиналось просто отлично. Бой, приятная сумма на банковском счете за победу, потом Майкл с похищением. Матсон с подозрениями и, наконец, потасовка в киберпабе. С вершины кумира портового района за одну ночь скатился до почти уличной драки. Драка, да. Из комнаты снова донесся звонок видеофона. Тесла вплыла на кухню и протянула видеофон и коммуникатор. На экране опять светилось. абонент неизвестен. А на коммуникаторе – короткое сообщение от приятеля из военного департамента. Не отказывайся. Заинтригованный Терри нажал на видеофоне иконки «Принять вызов» и общий вид. На кухне у потолка повис голографический куб, с которого на Терри смотрел Андер Белами. Терри видел миллиардера лет пять назад по головизору. Ему вручали премию за изобретение в роботехнике. С тех пор он ничуть не изменился. Тоже худое, скуластое лицо, сильные залысины и уродливые черные очки. Может, он изобрел и машину времени? Андер смотрел на Терри и молчал. Еще бы! Терри представлял, как выглядит, с полузакрытым глазом и распухшим носом. Молчание затянулось. Терри демонстративно покосился на недоеденный стейк. «Вы, Терри, Навара?» Голос был сухой, надтреснутый. «Ага». Терри потянулся за крошкой с кофе и громко отхлебнул. Андер даже не заметил откровенного хамства, хотя Терри старался. «Мне нужно с вами поговорить». «Я слушаю». Терри перестал ломаться, стесняясь своего разбитого лица, и отставил кружку подальше. «Не по видеофону. У меня в офисе. За вами выслан флаер. Он будет ждать вас на парковке, на крыше дома. Через полчаса. Номер 001, Беллами». Андер подождал и, не получив никакого ответа от растерявшегося Терри, отключился. Терри начал наливаться тихой яростью. «Что за приказной тон? А если он не хочет никуда лететь?» — вспомнился застегнутый на все пуговицы Матсон. «На коммуникаторе все еще мигало непонятное «Не отказывайся!» «Терри набрал номер приятеля!» — «Недоступен!» — сообщил механический голос. «Да что происходит-то?» — с минуту Терри сидел, уставившись в окно. Потом перевел глаза на остывший завтрак и увидел кончик коричневого платья, выглядывающего из-за угла. Подслушиваем. За дверью зашуршало. Тесла вышла и встала в дверях. В черных, круглых, как пуговки, глазах роботихи горели огоньки. Терри подумал, что такими огоньками создатели домашней прислуги решили добавить в стандартное поведение роботов аналог человеческого любопытства. Ну и правильно, меньше времени на объяснение. Пока я буду собираться, выведи мне на планшет информацию о Белами Роботикс. Все, что есть в сети про ночное происшествие. Репортеры там крутились, я видел. Еще, сделай анализ характера и поведения Ники по профилям в соцсетях и добавь короткую справку о семье Беллами. Роботиха застыла, зрачки ее глаз расширились из-за потока информации, которую она в это время перерабатывала. Функции домохозяйки и мамушки на время отвалились. Терри, хромая, носился по квартире, не мешая ей. Сам искал одежду, обувь, даже успел побриться, скрипя зубами от боли. А Тесла все еще анализировала данные. Наконец она моргнула, превращаясь в привычную толстушку в фартуке и чипце, и сообщила, скопировав хриплый мужской голос одного из персонажей старого полицейского сериала. «Вся информация в планшете, босс!» «Благодарю за службу, сержант!» – не остался в долгу Терри, подхватив шутку. Он снова взглянул на часы. «Нормально, опоздание на пять минут не считается». Вышел из квартиры и направился к лифту. Дом, в котором Терри жил вдвоем с Теслой, представлял собой образец модульных конструкций для малоимущих граждан. состоящий из двух бетонных высотных башен с модулями-капсулами. Каждая капсула вмещала компактную квартиру для одного человека. Ничего лишнего – кухня, ванная и комната с панорамным окном, выходящим на автомагистраль. На крыше была оборудована площадка для флайеров, в основном служебных, полицейских, медицинских. Кварталы рабочего района, расположенного рядом с гаванью городского порта, были тесными, с узенькими улочками, забитыми транспортом. Поэтому парковки воздушного транспорта перенесли на крыши. В бетонных башнях действовали скоростные лифты, стенки которых кто-то из молодежи расписал сценами из модных аниме. Терри здесь нравилось, он чувствовал себя комфортно в гуще людского муравейника. Ты никому не интересен, если не знаменитость, а знаменитости в таких районах не живут. Сейчас он поднимался к парковке, вспоминая, когда последний раз летал на флайере. Не вспомнил. Пока Терри был на архипелаге святой Терезы, военное ведомство перечисляло на его счет оплату за службу в армии, плюс надбавки за участие в военных операциях. К возвращению накопилась приличная сумма. Сначала Терри купил небольшой домик в деревне на побережье и полгода просто жил, привыкая к тишине. Не вздрагивал от взрывов, от криков погибающих, по утрам выходил на лодке в океан, рыбачил, потом жарил на допотопной плите выловленную рыбу и пил. Вспоминал о том, как мог и не успел спасти Наю, о гибели всей ее семьи. Снова вставал утром, рыбачил и снова пил. Не запоминал, как проходили дни, все они были похожи один на другой. Что запоминать? Со временем, когда боль притупилась и раны затянулись, стал выезжать в город. Увидел там однажды афишу боев без правил в портовом клубе. Сходил посмотреть, раз, другой, увлекся. Купил подержанный мобиль, чтобы ездить из деревни в город. Это отвлекало от воспоминаний. А военной пенсии ему хватало на незатейливую еду, виски и проституток. Но однажды от подростков, поджидающих своих кумиров у входа в клуб, ему вслед донеслось презрительное «пустой». Так называли людей, спившихся, конченных наркоманов или смертельно больных. Всех, от которых осталась только оболочка, с виду вроде человек, а внутри пустота. И Терри очнулся. Начал бегать по пляжу вдоль кромки океана по утрам. Вспомнил гимнастику, которой обучал его отец. Нанял тренера по боксу, бывшего бойца портового октагона. Потом стал принимать участие в отборочных турнирах в портовом клубе. Потом купил эту квартиру в городе, отправил мобиль на тюнинг, получил лицензию частного детектива и первый заказ. Дом в деревне посещал все реже и реже и перестал пить. Ну, почти. Лифт оповестил о прибытии коротким звонким сигналом. Двери распахнулись, и Терри выбрался наружу. Вокруг торчали такие же модульные высотки с площадками для воздушного транспорта на крышах. Гулял ветер, пахнущий йодом с океана. Флайер, присланный Андером Беллами, синий с двумя красными полосами, стоял прямо в центре и выделялся среди других на стоянке весьма крупными габаритами. В открытой двери флайера маячил Матсон. Он хмуро кивнул, когда Терри, подволакивая большое колено, забрался на борт, потом пригляделся внимательно к лицу пассажира и злорадно ухмыльнулся. Кроме Матсона, внутри сидели пич-пилот и еще двое в форме СББ. Спрашивать о том, зачем Терри понадобился самому Андеру Белами, было глупо. Матсон не скажет, даже если знает, а остальные просто сопровождающие, они явно не в курсе. Терри примостился с планшетом в кресле у окна, включил устройство, активизировал функции наушники и конфиденциальность и стал изучать собранную Теслой информацию. Флайер несся вдоль длинных пустынных пляжей к вдающемуся далеко в воду скалистому полуострову, на котором располагалась монополия Андеребеллами. Кажущийся сверху стальным, огромный океан неспешно с линцой толкал пологие волны к берегу. Солнце плавилось в зените. Дрон, оснащенный несколькими моторчиками, с усердием тащил за собой по водной поверхности одинокого серфера. Терри просматривал страницы со сведениями на планшете. Что-то запоминал, а что-то перелистывал, не глядя. Внизу замелькали знакомые места. Вон деревня и дом Терри, сверху показавшийся серым и еле заметным, будто прячущимся среди деревьев. В конце деревенской улочки обозначилась плоская широкая крыша таверны. Сюда Терри иногда отдавал свой утренний улов, если готовить было лень. Терри даже показалось, что он видит самого хозяина, сидящего на ступенях веранды. С хозяином, известным среди местных жителей под прозвищем Гула, Терри дружил. Раньше, когда океан штормил и посетителей в таверне было немного, они вдвоем неспешно беседовали о политике и о военных конфликтах, о преимуществах натуральной еды перед той, что выращивают из стволовых клеток в сельских клеточных хозяйствах. Хозяин курил трубку, Терри прихлебывал виски. а океан выбрасывал на берег взбитую словно миксером пену. А еще Терри вспомнил, как по просьбе Гулы устанавливал над входом в таверну видеокамеру. Это было... да, примерно год назад. Тогда на дорогах шалили байкеры из пригорода, устраивали гонки, грабили пустующие дома, и записи с камеры пригодились Гуле, когда он подавал на них в суд за порчу мебели. стульев и столиков, стоящих на небольшой площадке недалеко от дороги. Майкл однажды жаловался, что для получения записей с таких камер нужно разрешение, мол, частная собственность и все такое. А это та еще волокита. Надо будет на обратном пути навестить Голу, пообщаться, перекусить и заодно просмотреть, что есть на видео в промежутке между двенадцатью и двумя часами прошлой ночи. Деревня осталась позади, а спустя 20 минут показались разноцветные купола производственных зданий. Флайер сделал круг, и Терри оглядел, запоминая по привычке расположение ангаров, зданий и цехов империи Белами. Разноцветными были только крыши, все остальное такого же стального цвета, как и океан вокруг. Ни деревца кустика, ни зеленой лужайки. только геометрически расчерченные безлюдные кварталы, соединенные такими же безлюдными геометрическими проездами. Сами работники, видимо, передвигались по тоннелям под зданиями. Терри не удивился бы, узнав, что внизу под дорожными покрытиями существуют траволаторы, доставляющие служащих из одной точки подземного города в другую. Примечание автора – Траволатор, от английского travel, перемещаться, и эскалейтор, эскалатор, движущаяся безступенчатая дорожка, которая позволяет ускорить или облегчить передвижение пешеходов. Пилот чуть повернул руль управления для захода на посадку. Ограждающее силовое поле сразу отключили. и флайер беспрепятственно устремился к призывно мигающей разметке парковки на крыше самого высокого из примерно 50 здания. Небольшой плоский посадочный пятачок был выполнен, как на вид определил Терри, из суперсовременного полимера под названием Steps. Он глушил вибрацию при посадке, поэтому Терри не ощутил обычного толчка. Выбравшись, он осторожно огляделся, сделав вид, что разминает ноги. Вдалеке виднелось серое облако Смога. Там находился город. Справа зеленели ухоженные поля Ахилонии. Слева, вдоль побережья, петляла дорога. На парковку здания выходило несколько окон с зеркальными стеклами. Рядом располагалась такая же непрозрачная дверь, которая вела, судя по планировке, в офис. Матсон тоже вышел из флайера, обошел Терри и встал перед зеркальными створками. Они распахнулись. Матсон торопливо прошел внутрь, оставив Терри одного. А когда дверь открылась снова, перед ним стояла та самая загадочная женщина, с которой они вместе курили после боя, пережидая дождь. Незнакомка в красном платье. Правда, сейчас платье на ней было серое, но такое же элегантное, мягко облегающая фигуру. Оба замерли. Терри очнулся первым. — Эва Беллами, — произнес он обреченно. — Как это я вас не узнал тогда? В свою очередь, та, кого Терри назвал Эвой, Глубоко вздохнула и молча сделала движение рукой, приглашая войти. Представив, как он сейчас выглядит, с опухшими глазами, весь в синяках, да еще с подбитым коленом, Терри разозлился и независимо прохромал мимо, даже не взглянув на объект своих ночных мечтаний. Также независимо он проследовал за Эвой в прохладный зал. и гордо плюхнулся на первый попавшийся по дороге диван. Эва, которая двигалась вглубь кабинета, не оглядываясь, уверенная, что Терри послушно следует за ней, остановилась. Терри ухмыльнулся и лениво вытянул перед собой ноги в старых потрепанных джинсах. На полоске кожи, между носками и кромкой брючины, красовался багровый кровоподтек. Память о ночной драке в баре. Эва вернулась с двумя стаканами, в одном виски для Терри, в другом сок для себя. Она лишь смочила губы и поставила свой стакан на столик. Терри же хлебнул от души. Итак, она присела на край кресла, откинулась на спинку и скрестила ноги. Терри отвел глаза от круглых безупречных коленок и сделал еще один большой глоток. После этого, почувствовав себя намного уверенней, тоже отставил свой стакан и вопросительно взглянул на Эву. «Итак, вас пригласил мой муж. Он сказал, что приедет частный детектив». Эва побарабанила пальцами по поверхности столика. «А я не знала, что вы детектив. Кстати, смотрела ваш бой вчера по головизору. Отлично дрались, но что-то не помню, чтобы лягушка вас так уделал». Она кивнула на лицо Терри и поднялась. «У меня есть быстродействующие инъекции. Я делаю их своим пациенткам при сильной отечности после операции. Сейчас принесу их для вас. Подождите». И она вышла. Терри перевел дыхание и стал лихорадочно вспоминать все сведения, которые Тесла насобирала по сети о Эви Беллами. Так, что там было? Вторая жена миллиардера Беллами, мачеха Ники, его дочери от первого брака. Жената 5 лет, владелица лучшей в городе косметической клиники, применяет инновационные методы для омоложения богатых и знаменитых клиенток. Использует научное открытие мужа и производит мази и инъекции, которые пользуются огромным спросом. Все? Терри достал планшет и еще раз пролистал страницы с информацией. Ну да, в разделе «Справка о семье» Тесла выделила страницу, посвященную Андеру, Добавила страницу про Нику и вставила лишь несколько строк, посвященных Эви Беллами. Послышались легкие шаги. Эва вернулась с небольшим изящным саквояжем, поставила его на стол и достала оттуда заполненный прозрачной жидкостью пластиковый пакетик с крошечной иголкой в уголке. Эва склонилась над замершим от неловкости Терри, и солнечный луч из окна упал на одну из ее сережек, с бледно-голубым камнем. Камень вспыхнул и заиграл гранями. Терри отвлекся и очнулся, лишь когда Эва пальчиком провела по его лицу. «К вечеру отёки спадут, а завтра почти не останется синяков». Она положила руку на колено Терри. «А здесь у вас...» Терри поспешно встал и прохромал к окну, делая вид, что и заинтересовался видом. «Спасибо. А где Андер?» Он меня так срочно вызвал, я думал, что-то случилось. Андера полчаса назад вызвали в один из цехов. Он попросил меня встретить частного детектива. У нас пропала Ника, моя падчерица, вы же знаете. Терри кивнул и подумал, что все равно ничего не понятно. Не хочет же Андер, великий белами нанять детектива, неизвестного в кругах, где вращаются миллионеры, ученые, кто там еще. Терри покосился на Эву. Косметологи, бизнесмены. Да Терри не собирается наниматься. Зачем ему этот геморрой? Возможно, Андер хочет расспросить его о вчерашнем. Тоже маловероятно. Для этого присылать личный флаер. И так срочно? Обстановка стала его тяготить. Он прошелся по офису и демонстративно посмотрел на панель с часами. Эва следила за ним своими невероятными глазами. такими же, как камушки в серьгах, ледисто-голубыми. Оба молчали. Наконец, где-то в глубине дома хлопнула дверь и послышался надтреснутый голос Андора. Он отдавал кому-то распоряжение. Голос приближался, и вот Андор показался в проеме. Он стремительно пересек пространство офисного холла и протянул Терри руку, приветствуя. Рад, что вы приняли мое приглашение. И, обращаясь к жене, спасибо, ты можешь идти. Эва опустила глаза, но Терри успел заметить, как в них блеснула злость. Она кивнула Терри и вышла, даже не взглянув на мужа. Андер остановился напротив Терри, бесцеремонно разглядывая его лицо. Казалось, он никак не решается о чем-то спросить. Терри тоже молчал. И тоже рассматривал Андера из-под нависших век. Ну что ж, что вы думаете о похищении моей дочери? Андор задал вопрос и отвернулся, увидев бутылку с виски. Подошел к столику, налил в чистый стакан и протянул его Терри. Терри отрицательно качнул головой, и Андер поставил стакан обратно. Ну что ж, Терри качнулся на носках и засунул руки в карманы. Я думаю о том, что мне разбили лицо, и я выгляжу как клоун среди всего этого великолепия. Терри обвел рукой офис. И о том, что мне повредили колено, поэтому я не смогу участвовать в полуфинальном бое. А о похищении вашей дочери я не думаю. Ни сейчас, ни вообще, а должен. Андер тряхнул невидимые пылинки с рабочей куртки и сообщил, будто не слышал Терри. Меня предупредили, что вы человек... «Непростой. Но вы мне нужны. Я хорошо заплачу». «За что? Я пока не услышал никакого предложения. Если вы хотите нанять меня для поисков вашей дочери, то мой ответ – нет. Ее ищут полиция, и ваша служба безопасности. В конце концов, найдут. Зачем вам я?» «Есть веская причина, по которой мне понадобилась именно ваша помощь. Я расскажу, что знаю». Вы проделали такой путь, думаю, было бы глупо улететь отсюда, не выслушав того, кто вас сюда пригласил. Андер похрустел пальцами и продолжил. Начну сначала. Вчера я задержался на производстве. У меня сейчас идут важные испытания, приходится проводить много времени вне дома. Здесь остается Матсон, он докладывает мне обо всем. Матсон позвонил мне около полуночи. Рассказал, что услышал из коридора громкий разговор. А пройдя несколько шагов, разобрал, что перед входной дверью спорят между собой моя дочь и Эва. Дочь собиралась в город, несмотря на поздний час. Эва настаивала, чтобы Ника в такое время ехала с охраной. Ника не соглашалась, говорила, что ей нужно срочно в город, что она поедет на мотобайке и скоро вернется. Эва не отпускала ее. Из-за этого они ссорились. Матсон решил не вмешиваться. Просто стоял в коридоре и слушал. В конце концов, Эва настояла, чтобы Ника взяла с собой хотя бы домашнего слугу, Питча. «Роботы отлично ориентируются в темноте, пусть он едет за рулем», — сказала жена. «А в городе будет выполнять роль охранника». Эва позвала Антона, это наш домашний Пич. У него в профиль встроены программы по защите хозяина, приемы обороны и навыки вождения всех видов транспорта. Ника согласилась на Антона, Эва ушла, Матсон занялся своими делами. В 12 ночи он обычно обходит посты охраны и все этажи особняка. Андер говорил монотонно, без выражения, словно пересказывал многократно прочитанный текст. Вскоре я закончил работу и пошел в свой кабинет на втором этаже, чтобы положить в сейф документы результаты испытаний. В холле первого этажа столкнулся с Матсоном. Тот тоже собирался на второй осматривать комнаты. Разговаривая, мы вместе поднялись и обнаружили, что дверь в кабинет не заперта. В самом кабинете открыто окно, а сейф распахнут. Терри вспомнил, как ночью парни из СББ на месте происшествия что-то искали. Вот почему они приехали так рано. Бросились в погоню, как только обнаружили кражу. Что-то пропало? Терри стало интересно. Я разбудил Эву, спросил, как выглядела Ника, когда покидала дом. Во что была одета, держала ли что-нибудь в руках. Матсон побежал проверять записи с видеокамер. Проигнорировав вопрос, продолжал Андер, будто боялся сбиться. Эва вспомнила, что дочь была в термокомбинезоне, в маленькой шапочке, под которую спрятала волосы, в ботлерах и с рюкзаком. Примечание автора. Ботлеры – тяжелые спортивные ботинки. Этот рюкзак мы с Матсоном увеличили на видео и рассмотрели со всех сторон. Внутри явно угадывался какой-то предмет прямоугольной формы. Я приказал Матсону догнать воровку. Через два часа Он позвонил и доложил, что Ника исчезла, на месте аварии ничего не нашли. Терри отметил это ничего вместо никого. Снова спрашивать, что пропало, не стал. Захочет, расскажет. Теперь я отвечу на ваш вопрос. Андер будто подслушал мысли Терри. Из сейфа пропал инфокристалл с описанием секретной технологии. Заказ военных. Вот его и украла Ника. Примечание автора: Инфокристалл — внешнее автономное запоминающее устройство, защищенное от копирования. А другие версии вы не рассматриваете? Осторожно поинтересовался Терри. Вы говорили, что окно было открыто. Это просто детская уловка. Камеры в саду расставлены так, что непросматриваемых уголков нет, а окно открывается только изнутри. А код? Код от сейфа. «Кто, кроме вас, его знал?» Андер сокрушенно развел руками. «Я и Антон, тот самый Пич, который уехал с Никой, которому выжгли мозги. Я посылал его иногда за документами, если находился на производстве, и идти самому через корпуса было некогда. Но узнать у Питча код невозможно, если нет доступа», — воскликнул ученый. А если кто-то из домашних или службы безопасности находился в кабинете в то время, когда Антон открывал сейф? Какие инструкции были у Питчи на этот счет? Андер молча покивал. Я тоже теперь об этом думаю. Все домашние и Матсон имеют статус доверия. Андер взглянул на Терри прямо и ответил на невысказанный вопрос. Я хочу, чтобы вы нашли кристалл. Послушайте, Терри Тщательно подбирал вежливые слова. Он категорически не хотел участвовать во всем этом. «Я не тот, кто вам нужен. Вам нужен опытный следователь из военной прокуратуры. Там огромный ресурс, там...» Сразу после происшествия я позвонил тем, кто курирует заказ. Они всю ночь молчали, а утром посоветовали нанять независимого детектива, которому можно доверить государственную тайну, чтобы не было никакой огласки. Лучше бывшего военного. Вы были в числе названных кандидатур. Вы же работали на военный департамент? Да, я как-то искал для знакомого, который там служит, членов банды, нелегально торгующих вывезенным с боев и оружием, но... Матсон мне доложил, что вы ночью подкинули полиции идею про человека с вытянутой рукой, а потом быстро нашли свидетеля. Я просто пользовался таким оборудованием лет десять назад, но... Вы отлично знаете город. У вас есть свои связи. Я здесь родился, Терри упрямо пожал плечами. И все равно, Андер, поймите, я расследую в основном мелкие дела». Предоставляю доказательства измен, ищу наследников по завещаниям, устраиваю досудебные мировые соглашения при разводах. У вас исчез «Кристалл» с секретной военной разработкой. Это могут быть конкуренты по бизнесу, какие-нибудь высокоорганизованные пацифисты, шпионы, наконец. Чем я вам помогу? «Кристалл» пока не покинул город. Военная разведка будет отслеживать появление информации о моей разработке. Полиция ищет Нику. Им ничего не должно быть известно о краже. Там вообще не умеют хранить секреты. Служба безопасности тоже будет искать, но у них нет таких связей с криминалитетом города, как у вас. Ваша задача – найти кристалл. Используйте знания города, слухи, непонятные события. Вам лучше знать. А что случилось с дочерью, вас не интересует. Извительно поинтересовался Терри. Найдете кристалл – найдете и дочь, отмахнулся Андер. Кстати, вот ее недавнее фото. Андер Беллами щелкнул пультом, и перед Терри засветился голографический экран на противоположной стене. Глядя на огромный портрет молодой девушки в черном шелковом платье без рукавов, синий в цвет глаз ленточкой, стягивающий темные, падающие на спину водопадом волосы, доверчиво и как-то беспомощно смотрящую с экрана, Терри вдруг вспомнил Найю. и ее нелепую смерть. Он дотянулся до стакана с виски, сделал глоток, помолчал и произнес. «Я помогу вам».